Россия, 41. Село Луговое. 4 июля, 5 часов утра. Под утро ему приснился чудесный сон. Он стоит на обрывистом берегу моря, в синем небе ярко светит солнце, а за полосой воды начинается ослепительно белое, испещренное синими тенями ледяное поле, стена которого изрезана фантастически красивыми фистонами. На море Штиль, ни единой морщинки. Вокруг стоит такая невероятная тишина, что ее хочется пить, как родниковую воду. Итан ни разу не был на северных окраинах России, хотя, конечно, видел арктические пейзажи по телевизору. Но одно дело видеть льды в экране видеосистемы, и другое смотреть на них своими глазами и чувствовать дыхание невероятного простора. Захотелось подняться в воздух и полюбоваться льдами с высоты. Он даже попытался подпрыгнуть, как делал это во снах юности, и не раз летал. Но в этот момент раздался гулкий рык, стена льда начала рушиться, и он проснулся. Сел на узкой лавке, идущей вдоль борта фургона. Рык, услышанный им во сне, оказался звуком заработавшего мотора. Водитель завел машину. В открывшуюся торцевую дверь фургона втиснулась голова Лёвы. «Подъем, орел! Выходим на позицию!» Итан поднялся, глянув на три кресла перед темными пультами. Но и Иннокентия не было. Он предпочитал спать по ночам на природе. «Куда идем?» «Приказ Антиболя. Поступаем в распоряжение десантно-штурмового батальона «Небесный барс». Велено идти ближе к Раматорскому, под Горловку, в серую зону. «Давай в кустике, побыстрее умываться и вперед!» Итан вылез, размял мышцы. Солнце уже поднялось на востоке, разгоняя ночную дымку на полях и в низинах. День и на этот раз обещал быть жарким. К бормотанию мотора примешивался рокот фронта в трех километрах от оврага, в котором прятался Кунг с беспилотниками, и в памяти всплыл берег моря с ледяной стеной и космическая тишина северного ландшафта, вызывающая ностальгию. Появился Иннокентий, неся в руках свернутый спальный мешок. Закинул мешок в фургон. «Не дали доспать. Такой сон пропал!» «Что за сон?» — полюбопытствовал Итан. «Антарктида!» — усмехнулся Родич. «Льды и солнце, тишина. Не может быть!» «Почему?» «Потому что я тоже видел сон со льдами. Показалось, это Арктика». Иннокентий дернул уголком губ, изобразив усмешку. «У нас единая матричная психика, дружище, и мы на многое реагируем одинаково, как близнецы». «Больше, чем близнецы». Из-за машины вывернулся прыгун. «Умылись? Тогда в кабину». «Нет», — виновато сказал Итан. «Даю минуту». Иннокентий вытащил из кабины трехлитровую бутыль с водой, полил на руки брату, тот ответ на ему, и оба вслед за капитаном забрались в операторскую кабину Кунга. «Куда едем?» — спросил Иннокентий. «В серую зону. Будем сопровождать десант ВДВ». Наши решили забросить штурм-группу небесного Барса к Горловке. Мы запустим для разведки несколько птичек». «Серая зона?» — поднял брови Кенти. «Круто! Но ведь мы работаем на удаленке. Не понимаю, какой толк запускать наш кунг на передовую. Там в каждом подразделении есть свои операторы дронов. Куда приказали, туда и едем. Не нравится мне это». Итан молча согласился с родичем. Серой зоной бойцы называли фронтовую полосу перед первой линией обороны, и ее постоянно просматривали беспилотники обеих воюющих сторон. Выставлять фургон с командой операторов, работающих на удаленке, то есть управляющих беспилотниками, запущенными в тыл врага на десятки километров, было неэффективно, вежливо говоря. Машину с антеннами наверху не спрячешь в окопе или в траншеи, и даже при удачной атаке штурмового отряда она останется на виду. «Ладно, поехали, разберемся!» Иннокентий полез в кабину. Через час они устроились в леске на берегу балки с пересохшим ручьем, недалеко от какого-то селения. В фургон окружили два БТРа из десяток бойцов боевого охранения, что немного успокоило операторов. Они запустили пять бареев, засели за пульты и нацепили шлемы управления. Ровно в шесть часов над ними и на пятиметровой высоте промчались сначала полсотни беспилотников «Камикадзе», затем вертолеты десанта 10 Ми-8 в сопровождении двух аллигаторов, и всего в двух километрах от машины начал с собой. В отличие от Левы и Иннокентия, справлявшихся сразу с двумя дронами, Итан управлял только одной птичкой, передавая координаты обнаруженных целей, минометов, артиллерийских установок и танков в штурмовой штаб. Делал он это быстро, обладая отличной интуицией и реакцией. В какой-то момент вошел в азарт и удивился, когда Иннокентий вдруг сорвал с головы шлем, вскочил и вцепился ему в плечо. «Уходим!» «А?» — изумился Итан, не сразу выходя из боевого транса. «Куда?» «За мной, если хочешь жить». «Но там бой!» «Ты опалаумил, Лобов?» — обернулся Лёва. «А ну, сядь на место!» «Из кабины, мать вашу!» В голосе родича прозвучал такой гнев, что Итан больше не раздумывал. Вскочил, сбрасывая шлем. «Капитан, он видит!» Выметнулись из кабины, вглядываясь в небо. Заметили увеличивающийся черный крестик дрона. «За деревья!» Иннокентий подскочил к водителю, выглядывающему из кабины, буквально вышвырнул его в кусты. «В лес, Петро!» Выскочил из фургона Илева, тоже заметил беспилотник, с матом ломанулся прочь. «В лес!» — крикнул Итан солдатом охранения, растерянно наблюдавшим за операторами. Однако случилось странное. Дрон не сбросил бомбу. Вместо этого он опустился до высоты деревьев и метнулся вокруг машины, высматривая камерой под брюхом каждого бойца. «Что он делает?» — сдавленно крикнул Лева. «Ищет цель!» — процедил сквозь зубы Иннокентий, оказавшись рядом. «Какую?» «Или меня, или его» накинти кивнул на Итана. Скорее всего, все-таки его. «Откуда оператор знает, кто он?» «Оператор не знает, но знает старуха. Родич посмотрел на Итана. Ты ведь при поступлении на службу сдавал биопараметры?» «Ну, как и все, это стандартная процедура». «Процедура полного контроля населения. Вот тебя и вычислили. Его можно сбить». «Можно, хотя наверняка потом прилетит еще какая-нибудь дрянь». и повернулся к лейтенанту, командующему охранением. «Сбейте его. Постарайтесь не попасть под ответку». Солдаты выступили из-за деревьев и дружно ударили по снижающемуся дрону из автоматов. Он дернулся из стороны в сторону и взорвался. Тугая волна взрыва содрала связа листву, но Итана не накрыла. Он успел нырнуть вниз, вжимаясь в корни дерева. Ударная волна вдавила его в землю, несколько мелких осколков врезались в спину, но спинной бронелист костюма не пробили. Раздались веселые возгласы бойцов, шутки и смех. Молодые и не очень парни охранения воевали давно и привыкли к атакам беспилотников, которых сотнями запускали в ВСУ. Повезло, что бомбочка рванула в воздухе. Подошел к Итану Иннокентий, потрогал пальцем дырки на спине сотника. Упала бы на спину, и броник бы не спас. Судя по звуку, это была килограммовая противопехотка. Итан молчал. Иннокентий, оценивающий, глянул на его лицо со сжатыми губами. Не навоевался? Не пора ли залечь на дно где-нибудь в укромном месте хотя бы на время? Итан молчал.